67 Голда Мейер, 1898-1978. Фамилия Голды Мейер, первая за последние две тысячи лет женщины, возглавившая еврейское правительство, почти никогда не употреблял не употреблялась. Во всем еврейском мире каждый знал ее просто как Голда. Женщина с необычайно здравым смыслом, она обладала удивительной способностью выявлять слабые места в аргументации своего оппонента. Например, вскоре, после образования государства Израиль, произошло несколько случаев изнасилования, и во время заседания Кабинета Министров один из его членов предложил запретить женщинам находиться одним на улице по ночам, до тех пор, пока насильники не будут сквачены. «Я что-то вас такие не понимаю», – возразила Голда. «Мужчины совершают насилие. Так надо таким мужчинам не следует разрешить находиться на улице по ночам». Жизнь Голдемер прошла в трех главных для нее, для 20 века, центрах обитания евреев. Родившихся в России, она достигла совершеннолетия в Соединенных Штатах, провела большую часть своей жизни в Израиле. Первое воспоминание ее детства, как отец забивает досками входную дверь, чтобы защитить свою семью от погром. Спустя 70 лет, когда папа римский Павел VI во время личной аудиенции покритиковал Израиль за свирепость, она сказала, Ой, ваше святейшество, знаете ли вы, что стало моим самым ранним воспоминанием? Так и погром в Киеве. Когда мы были добрые, и когда мы не имели родины, и когда мы были слабые, нас вели в газовые камеры. Еще маленькой девочкой ее увезли из России в Милуоке, штат Висконсин. Голда стала школьной учительницей, активной сторонницей сионизма. Когда ей было немногим более 20, она вышла замуж и репатриировалась в Эрес-Исраэль. Там попала в кибуц. Вскоре Голда стала одним из лидеров партии труда и близким соратником Бен-Гуриона, который как-то заметил. Голда единственный мужчина в моем кабинете. В 1948, накануне образования Израиля, Бен-Гурион послал ее на тайную и опасную встречу с королем Иордании Абдаллой, чтобы попытаться убедить монарха не участвовать в будущей войне арабов против еврейского государства, которое должно было быть провозглашено вот-вот. Попытка оказалась тщетной. После образования Израиля, Голда стала его первым послом в СССР. Ее появление во время Роша Шана в главной синагоге Москвы было восторжено встречами десятками тысяч советских евреев, организовавшим мощную демонстрацию, чтобы приветствовать ее. Среди них были, правда, агенты госбезопасности, вооруженные фотоаппаратами. И немало тех, кто пришел приветствовать Голду, получили потом сроки в советских лагерях. Позже Голда заняла пост министра иностранных дел Израиля и стала инициататором политики активной помощи молодым государствам Африки и сотрудничества с ними. После кончины Леви Эшкола она стала премьер-министром в 1969 -м. хотя многие из левых считали, что она проводит жесткую политику, Голда упорно выступала против создания в из израиль Исраиль еще одного палестинского арабского государства, да и вообще отрицала само существование палестинского народа. премьер-министр страстно надеялась на мирное разрешение арабо-израильского конфликта. В конце 60-х, когда Израиль вел с Египтом вялую, весьма дорогостоящую войну на истощение, ее спросили, когда будет заключен мир с Египтом. «Я распорядилась», — ответила она, — «чтобы у меня всегда даже глубокой ночью сообщали о каждом из наших убитых солдат. Когда президент Нассер отдаст распоряжение, чтобы его будили глубокой ночью, если погибнет любой египетский солдат, тогда и наступит мир». Последние годы ее жизни были омрачены чувством вины за то, что она не мобилизовала всю израильскую резервную армию за те дни, которые оставались до начала войны судного дня. Хотя сама Голдомейер чувствовала приближение войны, войны она, тем не менее, положилась на твердые заверения своих военных советников об отсутствии оснований для беспокойства. Когда объединенные войска Египта и Сирии неожиданно перешли в наступление, погибли сотни застигнутых врасплох израильских солдат. Свыше 2700 солдат погибли во время этой войны. «Я проживу с этими ужасными мыслями всю свою оставшуюся жизнь», – писала Голда в своей автобиографии. Пожалуй, ярче всего характеризует душу Голды ее хорошо известное высказывание. Единственное, чего я не могу простить арабам, это того, что они заставили наших сыновей убивать их сыновей.